Это зависело от сил, которым будет выгодно раздувать дело. Само по себе оно большого значения не имело. Людей волнуют не дела, но мнение о них. Однако на его положение скандал отразится во всяком случае. Если это правда, то его значение понизится на 50%, а если клевета, то процентов на 25%. — думал Сарезье, любивший определенные формулы со скептическим оттенком. Как все-таки он мог пойти на такое дело? Он не богат, но ведь не голодал же. Я считал его порядочным человеком. Очевидно, решил сделать в жизни одну большую гадость, чтобы потом иметь возможность больше никогда не делать маленьких. А может быть, связь? В парламенте обычно знали, какие у кого любовные дела, но об этом политическом деятеле Серезье ничего не слышал. Вероятно, связь. Так это объясняется в громадном большинстве случаев. Он вспомнил об одном преступнике, которого защищал по назначению суда. Этот убийца, совершивший зверское преступление, целиком потратил похищенные 150 франков на подарок своей возлюбленной. Да, вот он, их хваленый капиталистический строй. Конечно, деньги — последнее рабство истории. Только социалистический строй может положить конец всей этой грязи, взяткам, хищениям, шантажу. Эта мысль его поддерживала в трудные минуты, когда политическая кухня становилась особенно грязной и противной. — Я не делаю того, что делают другие, не делаю и десятой доли, но, быть может, не все можно оправдать, и в моих собственных действиях покаянно с некоторым умилением думал Сарезье. — Им легко говорить «прямой путь». Он разумел серую массу избирателей. «Совершенно прямой путь может привести в монастырь или в ночлежку. В политике все относительно. Если б я позволял наступать себе на ноги, то я и в партии не занимал бы никакого положения», — неожиданно подумал он, несколько отклонившись от хода своих мыслей. «Те прохвосты говорят «честолюбец». «Я не ищу власть». Она сама придет ко мне неизбежно, безболезненно, волей народа, когда все начнет тонуть в капиталистической грязи. Старый мир будет сопротивляться. В его руках все — армия, полиция, государственный, административный аппарат. За нами будет только принцип народной воли. Но этого вполне достаточно». Он в душе не был уверен, что этого вполне достаточно. Теперь думать об этом было рано. Кажется, Наполеон сказал, что о будущем говорят безумцы. Серезье знал, выписывал в записную тетрадь из книг и газет, много изречений знаменитых государственных людей. Были подходящие изречения на все случаи политической жизни, и в зависимости от надобности он мог цитировать То о будущем говорят безумцы, то управлять — это предвидеть. Раздался звонок, несколько странный. Кто-то чуть надавил кнопку, затем тотчас надавил во второй раз сильнее. Серезье удивленно направился в переднюю. Об его возвращении в Париж еще не мог знать никто, кроме секретарши и клиент. Он отворил дверь. На площадке стояла Жюльетт георгеску Серезье вытращил глаза и опять прикрыл ладонью шею. — Мадемуазель Жюльетт! — Простите меня, я не одет. Я... — Ничего не случилось? — Нет, мне нужно было вас видеть. — Пожалуйста, вот в ту дверь в гостиную. Я сейчас к вам выйду. — Ради бога! — Три минуты. Серезье... С досадой ударился в спальную. Секретаршу он мог принимать в халате, в туфлях на босу ногу. Принять так барышню, с которой он на днях пил шампанское в Довилле, было невозможно. «Чего ей нужно?»